В последние недели перед восстанием нервное напряжение у Ленина достигло предела. Он то писал распоряжение, то ходил по комнате, то лежал на диване, что-то про себя бормоча. Беспокойно прислушивался к шороху за стеной, за входной дверью. Пил большими глотками чай, оставлявшийся для него Фофановой. Советоваться с Карлом Марксом было больше незачем. Маркс уже посоветовал. Работа над планом Петербурга надоело, пользы от нее мало. Он понимал, что восстание подготовлено плохо, хотя люди работали целый день. Военно-революционный комитет, непосредственно руководивший подготовкой, сам в точности не знал, да и не мог знать, какие вооруженные силы находятся в его распоряжении, на кого, на что можно рассчитывать более или менее твердо. Не было и плана хотя бы такого, что бывает на войне у командующих войсками. В решительный день нужно было импровизировать в зависимости от обстоятельств. «Да, все более или менее. Но ведь так всегда бывает с восстаниями», — отвечал он себе. «Никогда не было революции, разыгрывающихся по нотам. Революции не маневры. И, конечно, у них...» он разумел Временное правительство, не предусмотрено и не подготовлено ровно ничего. Они даже еще не уверены, что мы готовим восстание. На митингах он не показывался. Уж теперь погибнуть от пули или бомбы террориста было бы совсем глупо. Тогда, разумеется, все пошло бы к черту. Даже и попыточки восстания не было бы. Многие из наших спят и во сне видят, как бы похоронить это дельце. Даже некоторые из тех, что будто бы идут за мной. В Душен, конечно, относился с насмешкой почти ко всем своим сподвижникам, да и не мог относиться к ним иначе. Все они — Рыков, Пятаков, Луначарский, Калинин, Молотов, Сталин, Бухарин, Стеклов — пошли за ним не сразу. Другие во главе с Троцким и большевиками стали со вчерашнего дня, а прежде были... Какие-то интернационалисты, или как-то так, черт знает кто. Мелкая сошка вроде Ярославского еще совсем недавно сотрудничала с меньшевиками и проповедовала что-то либеральное, реформистское, совершенную ерунду. В лучшем случае они просто ничего не поняли в революции. В худшем просто трусили и не желали рисковать жизнью. Могут и опять уйти в кусты. Троцкий, Сталин, правда, в кусты не уйдут, но их обоих в партии терпеть не могут, вдобавок оба инородцы. В партии и это есть, особенно антисемитизм. Социалистический строй, да, но пусть во главе стоит русский человек. Если меня укокошит, то уж все объявят, что восстание противоречит марксизму. Сам он об уходе в кусты никогда не думал все же у него порою скользили мысли, что нужно будет бежать за границу, если восстание провалится. И в этом случае, даже в мыслях для него непереносимым, партии был нужен вождь для третьего восстания. Делал же в эмиграции столько лет свое дело, и наполовину сделал, без меня и партии не было бы. Будут, конечно, издеваться, как Плеханов издевался 12 лет тому назад. А из него тогда еще песочек только начинал сыпаться. Да плевать мне, пусть издеваются. Думал о том, что будет делать после успеха, каких людей возьмет в правительство. Зная, что выбор невелик, предполагал, не отказываться ни от кого. Конечно, возьму Зиновьева и Каменева. Черт с ними. Трусили, но после победы расхрабрятся. Не сразу а погодя дам им какие-нибудь портфели. Это слово всегда его забавляло. Он знал, каким обаянием оно пользуется среди людей. Был всю жизнь адвокатишкой или маклером, и вдруг министр. Пьяница Рыкову дам внутренние дела. Болвану Луначарскому народное просвещение. кто то будет нести ерунду и поощрять искусство, в которых он смыслит не больше моего. Для Сталина создам Министерство по делам национальности. Он туповатый человечек, но в этом разбирается, если ему несколько раз объяснить, что нужно делать. Троцкий, этот пусть берет, что хочет. Умный человек и способный. Везде будет блеск, а кое-где может, будет и толк. Всю жизнь он хотел быть первым, но не в деревне, а именно в Риме. Ничего, пусть будет вторым в Риме. Он потому ко мне и примкнул, что понял. С одними интернационалистами кашки не сваришь. Такой кашки. Ничего не поделаешь. Примкнул к проклятому Ленину. В ближайшие дни блеск покажет большой. Только за этот блеск его все будут ненавидеть еще больше. Конечно, будет жестокая гражданская война. Туда сунем Крыленко, Оксеенко, дебенко если пойдет. Они хоть не трусишки, у всех трех фамилий Нако будут путать. Все равно. И гражданской войной придется руководить мне. Я в военных делах ничего не понимаю. Но и другие не понимают. Как-нибудь научимся. Глупее полковниковых не будем. Если левые эссары примажутся, дадим что-нибудь и им, хотя они уж все совершенные дубины. Портфель их зачарует, даже с некоторым риском виселицы. От виселицы успею вовремя ускользнуть, буду за границей, бывший министр. Да, люди найдутся ничем не хуже западных умниц. Насчет себя он не сомневался, вся власть будет у него. Ни о каком другом кандидате в партии и мысль не могла возникнуть. Он предполагал придать своей единоличной власти вид какого-то коллектива. После переворота скромно отказывался от должности главы правительства. Так же поступал и Робеспьер в своих интимных бумагах, найденных после его казни, Прямо говорил, что нужна единоличная воля, разумеется, его собственная. Но когда Сан-Джуст назвал его кандидатуру в диктаторы, отказывался еще более скромно. Зачем же непременно он? Есть гораздо более достойные кандидаты. Но скучные обязанности по представительству Ленин исполнять не желал. Пусть болванов послов принимает Калинин. Свердлов был бы лучше, он грамотнее, но опять еврей. Подумаем. Кое-какие люди были. Неизмеримо лучше была программа. Земля крестьянам, заводы рабочим и, главное, немедленный конец войны. И как только эти людишки не поняли, что против этой программы они устоять не могут, думал он опять, разумея временное правительство. Хорошо, что ничего не понимают. Война до победного конца. Вопрос о земле разрешит учредительное собрание. С наслаждением думал он, ну ладно. А что, если все-таки убьют? Жизнью особенно не дорожил. Погибнуть теперь было совершенно не то, что умереть с год тому назад. Все-таки сделана первая в мировой истории попытка настоящей социалистической революции. Парижская коммуна в счет не идет. Великий опыт будет и в случае провала. История этого не забудет. Печать будет поливать грязью. Впрочем, Горький напишет порицательно-снисходительно-сочувственную статейку. «Ошибался Ильич, ошибался, но, понимаете, был фанатик». Он благодушно представил себе Горького с его говорком на О. Никакой социальной революции он не хочет и не может хотеть. Сам богатый буржуй. Проповедует, конечно, но так, когда-нибудь да может быть. Квартирка же на Кронверкском хорошая вещь. Это тебе не будущее. Ничего не понимает, но понимаете Ильич был большой человек. Другие будут говорить, собаки собачья смерть, а он хоть этого не скажет. Напишет, напишет статейку. Суханов как-нибудь поможет. В общем, кроме Нади, никто особенно плакать не будет. И Несса, вдруг тоскливо подумал он. Из передней послышался звонок. Ленин ахнул. Полиция. Быстро поднялся с дивана. На цыпочках пробрался в переднюю и прислушался. Звонок повторился в другой, в третий раз. Затем раздался стук в дверь, но не тот, который был условлен. Так и есть полицейский. — Тетя Маргарита Васильевна, вы дома? — с недоумением спрашивал звонивший. Молодой человек услышал за дверью шорох. Отлегло. — Маргарита Васильевна нет дома, — ответил Ленин, не подумав, изменил голос. — Пожалуйста, откройте. Я только на минуту оставлю ей записку. Она не скоро придет? Не отвечая, он вернулся в кабинет. — Нельзя ответить. Молодой человек опять позвонил с еще большим недоумением. Затем поспешно спустился по лестнице. Внизу он встретил возвращавшуюся Фофонову. Тетушка, не подымайтесь, у вас в квартире грабитель. Какой грабитель? Что ты говоришь? Он сообщил, что долго звонил и стучал. Кто-то подкрался, наконец, к двери, что-то сказал, но двери так и не отворил. Вот что. Я бегу в участок, попросите соседей, чтобы покараулили на площадке, а то он удерет. Да что ты, какой грабитель? Никакого грабителя. У меня знакомый сидит. Я его на минутку оставила, а он... Да почему же этот господин не отворяет? Она долго сбивчиво что-то ему объясняла, просила этого старичка не отворять никому, потому что молодой человек слушал с некоторым удивлением. Ну, слава богу! А то ей богу подумал, что грабитель. Хорошо, что не привел городового, или как их там теперь зовут. Действительно хорошо. А ты что хотел, родной мой? Просто хотел вас навестить. Да и дельцы маленькие есть, — ответил он. Очень спешу. Если спешишь, что ж делать, не зову. Чайку, пожалуй, выпил бы. Да у вас, тети верной сахару нет. Ох, нет, ничего нет, — солгала она. Что ж ты хотел, голубчик? Он изложил дело, простился и ушел, не без лукавства попросив кланяться старичку фофонова вздохнула свободно как же это ильич откликнулся могло все пропасть если пришла полиция поднимаясь по лестнице думала она с радостным изумлением увидев ее ленин расхохотался сюрпризик приходил ваш племянничек знаю я его встретила да как же вы смеетесь ильич ведь из за этой случайности могла сорваться вся революция не могла «Никак не могла Маргарита Васильевна», — говорил он, продолжая хохотать с заразительным смехом. «Нет случайности, есть только законы истории». 10 октября он, загримировавшись еще тщательнее, чем всегда, выехал на решающее конспиративное заседание. Оно могло оказаться одним из бесчисленных в его жизни заседаний, не имевших никаких последствий, но случайности сложились так, что оно оказалось, быть может, самым важным, самым значительным по последствиям заседанием в мировой истории. Продолжалось оно 10 часов. Было 12 человек, пили чай, закусывали бутербродами. Говорил главным образом Ленин. Он доказывал, что Временное правительство собирается открыть фронт и сдать немцам Петербург. Доказывал, что союзники намерены скоро заключить мир с немцами и совместно с ними задушить русскую революцию. Доказывал, что как только большевики захватят власть в России, на Западе вспыхнет восстание, и мировой пролетариат придет на помощь их партии. Все это было неправдой, и со своей проницательностью он не мог этого не понимать. Понимали ли слушатели? Должно быть, одни ему верили, другие догадывались, что он лжет, но думали, что теперь уже необходимо за ним идти. Отступать поздно, нервы не выдержат. Надо положить делу конец. Спорили только Каменев и Зиновьев. Они были против вооруженного переворота и не надеялись на успешный исход. Один из участников совещания впоследствии говорил о страстных импровизациях Ленина, внушавших людям веру и волю. Вероятно, говорили правду. Была тут доля и почти гипнотического внушения. Все подчинились. Было принято и записано решение произвести через две недели, 25 октября, государственный переворот.